Разговариваем выразительно. Устная речь является довольно тонким инструментом общения человека с окружающей средой и прежде всего с людьми. В ней отражаются его внутренние переживания, отношение к тому или иному факту, самочувствие и темперамент. Устная речь характеризуется скоростью произнесения слов, использованием определенных прилагательных глаголов, употреблением диалектов метафор, грамматическими ошибками и оговорками, постановкой ударений, интонацией и прочим. Эти особенности делают устную речь каждого человека индивидуальной. Высота, тембр и ритм звучания, отрывистость или плавность, больше или меньшая музыкальность делают голос каждого человека особенным. По голосу можно набросать эскиз, физического облика человека, определить некоторые черты характера, такие как уверенность или неуверенность в себе и так далее. Поскольку характеризующие человека манера речи, ее особенности, а также звуковые оттенки голоса являются индивидуальными, все это нашло применение в криминалистике, как в свое время и отпечатки пальцев. Возможно ли изменить некоторые генетически предопределенные свойства речи при необходимости улучшить ее, избавиться от дефектов, можно ли воздействовать через речевой механизм на внутреннее состояние организма, психоэмоциональные процессы, нервную деятельность и так далее. Оказывается, с помощью психофизической саморегуляции это возможно. К примеру, даже незначительное замедление или ускорение речи, особенно при эмоциональном всплеске, изменяет функции дыхательной, нервной и вегетативной системы. Психофизическая саморегуляция позволяет задействовать возможности речевого аппарата как пусковые для управления физиологическими и психологическими процессами. При этом происходит стимуляция функций головного мозга, закрепляются положительные установки. Активизируются резервы организма, мыслительная деятельность, слуховой контроль и так далее. Так для общего оздоровления организма, Громко вслух произнесите в течение 3-5 минут фразу ⁇ Мой организм совершенно здоров ⁇ Старайтесь прочувствовать воздействие слова. Повышайте и понижайте громкость звучания, эмоционально окрашивайте речевое произношение, меняйте тембр голоса. Самочувствие заметно улучшится, когда добьетесь мелодичности и выразительности звучания. Такое резонансное воздействие на организм, является стимулирующим. При конкретном заболевании прорабатывайте таким же образом соответствующие оздоровительные фразы. Можно также самостоятельно составить тексты для решения психологических проблем, а затем регулярно их озвучивать. Тогда речевое воздействие на организм будет не только физическим в результате звукового резонанса, но и психологическим. К примеру, при затруднениях в общении используйте фразы Всегда и везде я чувствую себя уверенно и свободно, говорю громко и четко. В любой ситуации я владею собой, спокоен, уравновешен. С каждым днем я становлюсь приветливее и доброжелательнее. Мне легко общаться с людьми. Можно воздействовать и на психоэмоциональное состояние, спокойно произнеся фразу «я совершенно спокоен или бодро, у меня прекрасное настроение». А также улучшить личностные качества, если решительно произносить: Я всегда уверен в себе, У меня сильная воля и твердый характер и так далее. Полезно подключить к произнесению текстов соответствующие образные представления: это ускорит решение ваших проблем, закрепит нужные качества в психике. Так, для развития уверенности в себе входите, например, в образ руководящего работника или военного. Многократно повторяйте на выбор ключевые слова «я директор», «я министр», «я генерал» и другие. Старайтесь при этом представить образ данного человека, имитируйте его мимику, движение, позы, добейтесь твердости и уверенности в голосе. А в дальнейшем разговаривайте и ведите себя так, как будто вы на самом деле руководитель или военный. Таким образом вы избавитесь от робости и застенчивости, ваше поведение станет более раскованным и уверенным. Эти качества закрепятся и в вашей речи. Тем же, у кого речь сбивчивая, невыразительная, следует заняться дыхательной гимнастикой и ораторским искусством. Полезно также чтение вслух стихов, басен, былин, отрывков из литературных произведений. Это расширит диапазон голоса, придаст ему различные тембровые оттенки.